Ах, я сжался от боли, высвободил руку из рукопожатия и схватился за грудь. Казалось, будто бы раскаленный двадцатисантиметровый гвоздь вонзился в эту секунду мне в сердце. Что с тобой? Ты не здоров? В глазах у Николая читалось недоумение. Эй, как тебя там... Э, Актай, Албан, э, как, Агван? Что ты с ним сделал? Что это за молитва? Он не может остаться с тобой, спокойно ответил Огван. Он должен ехать в монастырь. Да, не могу, прохрипел я, превозмогая чудовищную боль. Мне надо ехать. Ф Сумасшедший. Я потерял сознание. Когда очнулся, мы уже сидели в аэропортор Иркутска в общем зале. Погода была ужасная, даже в здании слышался дождь. Он неистово хлистал по кровле, стучался в окна, тянул через двери промозглым ветром. Как только мы смогли приземлиться? «Данила», — позвал меня маленький монах, — «тебе лучше?» «Давай, держись, мы же близко. Осталось совсем чуть-чуть, Мара теряет силы, у нас все получится». «А где Николай?» — спросил я. «Уехал», — Агван печально улыбнулся. «Думаешь, ты ему нужен?» «Нет, Данила, ему никто не нужен. Он сам себе не нужен». «Да его и нет. Хотел все купить и все купил. Большая была душа, многое было дано, но все зависит от выбора, а выбор есть всегда». — Куда мы теперь? — На вокзал. — На поезде поедем. Погода только хуже становится. Агван надел на свои плечи котомку и сделал мне знак, что нужно идти. Совсем стемнело. На город опустилась ночь. Маленькую кухоньку освещала одинокая лампочка, висящая под самым потолком на одних проводах. За окном шел дождь, как в ту ночь в Иркутске. Стало холодно. Данила встал, зажег комфорку, потом сел на свое место и продолжил рассказ. Через час мы уже были на железнодорожном вокзале. гван взял билеты, до отправления оставалось еще несколько часов. Мы расположились в зале ожидания и задремали. Я проснулся от оживленного разговора где-то по соседству. Мой маленький спутник весело смеялся, беседуя с пожилой супружеской парой. «Агван, смотри». Данила проснулся, сказала женщина. У нее были монголоидные черты лица, достаточно большие, но раскосые, карие глаза, широкие скулы и странный нос без переносицы. «Данила, познакомься», сказал улыбающийся Агван. Это Ульзе. Она бурятка, как и я. А это ее муж, Сергей Константинович. Старики уважительно качнули головами в мою сторону. Ульзе тот же пригласил меня к импровизированному столу. «Данила, присоединяйся к нам. Тебе надо перекусить». «Спасибо, с удовольствием», — ответил я и подсел к компании. На льняной салфетке были разложены домашние пирожки, разные овощи и приправы к ним. «Видно, сильно проголодался», — сказал старик, глядя на то, как я уплетаю за обе щеки. Сергею Константиновичу было, как мне показалось, лет семьдесят пять. Выглядел он очень аристократично. Высокий лоб, капна седых волос, круглые очки, усы и аккуратная профессорская породка.